10. Тяготение нашей первоначальной истории и самого имени Русь к югу, а не к северу. Русью называли себя преимущественно обитатели Приднепровья, а новгородцы называли себя славянами. Русским называлось Черное море, а варяжским Балтийское, что прямо указывает на совершенно различное географическое положение варягов и руссов. Из иностранных известий IX и X веков – Чаще других названий Русь встречается именно на юго-востоке, то есть у арабских писателей. 11. Наши древнейшие документальные источники, договоры с греками, не делают ни малейшего намека, из которого можно было бы заподозрить иноземное происхождение Руси. Хотя первый договор Олегов относится к лицу, которое по смыслу летописной легенды прямо пришло из-за моря. Мало того, сама Русь всегда относилась к варягам как к иноземцам и иноплеменникам, о чем свидетельствуют также официальные документы, например, «Русская правда». 12. Торговый характер Руси и ее торговые сношения с Византией и Хазарией, имевшие по несомненным свидетельствам постоянный и договорами определенный характер уже во второй половине IX века, были бы непонятны, Если бы Русь была народом не туземным, а пришедшим в той же второй половине IX века. Притом норманы в этом веке совсем и не были известны в Европе как торговый народ. 13. Поклонение руссов славянским божествам, засвидетельствованное договорами с Византией. Только что прибывший народ, и притом господствующий, не мог тотчас же изменить своим богам и принять религию подчиненного племени. 14. Существование у них славянской письменности, доказанное славянским переводом тех же договоров. У готских народов была уже своя письменность со времен Ульфилы. 15. Отсутствие пришлой скандинавской стихии в русском языке, а также отсутствие всякой борьбы между русской и славянской народностью прежде их предполагаемого слияния. Если бы руссы были скандинавский народ – то они не могли бы так быстро превратиться в славян. Последнее окончательно невозможно, если возьмем еще в расчет известную стойкость немецкого племени, уступавшего и притом весьма постепенно только высшей романской цивилизации в Юго-Западной Европе. В истории нет примеров такого быстрого превращения. Оно было бы противно всем политико- и естественно-историческим законам. 16 Совершенное отсутствие известий о призвании князей или о пришествии Руси и Скандинавии, и вообще откуда бы то ни было, во всех иноземных источниках – византийских, немецких, арабских и скандинавских. Особенно важно умолчание о том Константина Багряна Родного, который сообщил о руссах наибольшее количество сведений и сам лично входит в сношение со вторым поколением – якобы пришедших из Скандинавии русских князей. 17. Византийцы нигде не смешивают Русь с варягами. О варягах они упоминают только с XI века, а о народе Рось под этим ее именем говорят преимущественно со времени нападения ее на Константинополь в 865 году. Но и после того они продолжают именовать руссов скифами, тавроскифами, сарматами и тому подобным. Лев Диакон не только производит Русь от древних скифов и приурочивает ее к странам припонтийским, но и отождествляет ее с библейским народом Рос. 18. -е. Исландские саги, которым было бы естественнее всего говорить о необыкновенном счастье норманов в Восточной Европе, Ничего не знают ни о нормандском племени руссов, ни о рюрике, ни о плавании норманов по Днепру. Саги говорят о русских, как о великом туземном народе Восточной Европы. 19 С отсутствием исторических свидетельств об этом плавании согласуется и физическая невозможность нормандских походов по греческому водному пути прежде политического объединения Южной и Северной Руси. Русские племена днепровских порогов, дошедшие до нас в искаженном виде, могут быть объяснены из языка славяно-русского с большей вероятностью, чем из языков скандинавских.